Страница 788, письмо 298 Николаю Николаевичу Страхову, 1876 год, ноября 12-13, Ясная Поляна. Вы истинный друг, дорогой Николай Николаевич. Несмотря на мое молчание и молчание на важное письмо ваше, вы все-таки радуете меня своими письмами. Примечание первое. Не могу выразить, как я благодарен вам за последнее, незаслуженное мною письмо ваше. Чтобы объяснить и оправдать мое молчание, должен говорить о себе. Приехав из Самары и Оренбурга, вот скоро два месяца, я сделал чудесную поездку, я думал, что возьмусь за работу, окончу давящую меня работу окончания романа и возьмусь за новое. И вдруг вместо этого всего до сих пор ничего не сделал. Сплю духовно и не могу проснуться. Нездоровится, уныние, отчаяние в своих силах». Что мне суждено судьбой, не знаю, но доживать жизнь без уважения к ней, а уважение к ней дается мне только известного рода трудом, мучительно. Думаю, даже и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом работы. Думать не могу сам, но понимать могу, особенно вас. И понял и оценил ваше первое письмо, и всей душой желаю, чтобы вы окончили этот труд». «Я перечел его несколько раз и читал Фету, и мы с ним поняли и одобрили ваши мысли, насколько мы их поняли». Примечание третье. Одно. Вопрос о том, что есть настоящее познание, невольно требует ответа. Настоящее познание, по-моему, и я уверен, по-вашему, будет также, но вы лучше это выразите. «Дается сердцем, то есть любовью. Мы знаем то, что любим, только». Последний вопрос ваш в нашей философской переписке был «Что есть зло?» примечание четвертое. Я могу ответить на него для себя. Разъяснение на этот ответ я дам вам в другой раз и надеюсь на рожестве. Мы с женой мечтаем, что вы приедете. Пожалуйста, приезжайте. Так ответ следующий. В зло есть все то, что разумно. Убийство, грабеж, наказание – все разумно, основано на логических выводах. Самопожертвование, любовь, бессмысленны. Был я на днях в Москве только за тем, чтобы узнать новости о войне. Примечание пятое. Все это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставшего историей, прошедшим получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление. В Оптину пустынь непременно поедемте. Любящий вас всей душой, Толстой. «Пожалуйста, если вам возможно, приезжайте на святки». Примечание. Первое. Письмо 12 октября 1876 года с кратким изложением будущего философского труда о свойствах пространства. Второе. Письмо 4 ноября. Третий. фет заезжал в Ясную Поляну 20 октября. Четвертое. Этого вопроса Толстой касался в своем письме от 14 апреля, том 62, письмо 236, опубликованное с неверной датой. А страхов? В письме от конца апреля 1876 года. Пятая. Речь идет об освободительной войне Сербии и Черногории против турецкого владычества. Конец примечаний.